Глава 1550-я. Даже смерть не сотрёт ваши грехи. Движением пальца Манхау заставил всех чужаков на 14 четырнадцатых небесах задрожать. От его кончика разошлись невидимые волны. Первыми они достигли самых быстрых чужаков. Волны внезапно содрали с них всю плоть, оставив только скелеты. От ужасающей боли чужаки дико взвыли, но без плоти у них пропали голосовые связки, а без них они уже не могли кричать. Однако их души всё ещё могли чувствовать жуткую боль. Манхао спокойно шагнул вперёд, пока волны заживо освеживали чужаков, оставляя от них голые скелеты. Тем не менее чужаки ещё были живы. В следующий миг кости с треском обратились в труху. Остались только черепа, где были заключены отчаянно вопёщие души. Солдаты школы безбрежных просторов одеревенели. Манхао словно владыка подземного мира шёл среди чужаков, обращая живых мертвецов. Когда он прошёл через четырнадцатые небеса, Все местные чужаки лишились плоти и крови. Скелеты безмолвно рухнули на землю, в черепах метались их души, чьи вопли можно было услышать только с помощью божественного сознания. Боль тех, кого освежевали заживо и полностью содрали плоть с костей, как и огонь их душ, невозможно описать словами. Их тела говорили им, что они были мертвы, но невыносимая боль напоминала, что это был ещё не конец. Ненависть в глазах Манхау немного поутихла, и всё же они по-прежнему горели недобрым светом. Взмахом рукава он собрал все черепа в воздухе, черепа, хранящие в себе души. Оттуда раздавались крики и мольбы, но не о пощаде. Они молили Манхау убить их. «Смерть – это слишком легко», – неграммко сказал им Манхау. После очередного взмаха пальцем на черепах появились трещины, от отчего души почувствовали боль в десять раз сильней. С ростом трещин треск становился всё громче. От невыносимой боли души принялись биться головой о стенки черепа в надежде вырваться из этого ада. Они пытались убить себя, но ничего не получалось. Попытками вырваться они лишь увеличивали количество трещин на черепе, а с этим свою боль. Манхау не спешил. Несколько часов спустя черепа превратились в прах. Души испытали боль хуже самой смерти. От их вопли небо и земля потемнели. Чужаки внизу дрожали. Некоторые от всепоглощающего страха лишились чувств. Запрет на самоубийство не позволил им умереть. Что до душ. Их муки на этом не закончились. Взмахом рукава он отправил их в море пламени где их ждала агония длиной в вечность. После этого ненависть в глазах Манхау немного поблекла. Одним ударом кулака он полностью разбил 14 небеса, их обломки посыпались на находящиеся внизу 13-е небеса. Крики чужаков перемешались с грохотом от разрушения горы, шипения от пересыхания рек. Манхао взглянул вниз на перепуганных чужаков. Некоторые взмыли вверх, но, как и в прошлый раз, он собирался просто взмахнуть пальцем, как вдруг снизу раздался крик ярости и мольбы. Манхао! В небо взмыл старый парагон с восемью эссенциями. Старик сложил ладони и поклонился Манхау. «Манхау, твоя месть с тридцати небесам оправдана! После содеянного нами твое желание уничтожить нас вполне справедливо! Но зачем мучить нас? Просто убей нас всех! Многие из тридцати трёх небес не участвовали в уничтожении мира гора и моря! Они невиновны! Можешь мучить нас, но молю, пощади невинных!» Дрожа всем телом, старик опустился на колени и склонил голову. Остальные чужаки молчали. Некоторые из горечью тоже опустились на колени. Практики школы безбрежных просторов вздохнули. Манхао на мгновение закрыл глаза, а потом вновь посмотрел на старика, лежащие внизу земли. В этот самый момент они налились кровью. К ужасу чужаков он сделал шаг вперёд и возник на широкой равнине. Осознав, на какой именно равнине стоит Манхао, парагон чужаков нервно поёжился. Молниеносным взмахом руки Манхелл сотворил в земле огромный кратер. Как оказалось, раньше здесь была глубокая долина. Она превратилась в равнину только потому, что здесь закопали множество трупов. Среди останков лежали даже скелеты младенцев. На костях виднели следы зубов, свидетельствующие о страшных муках, которые люди пережили перед смертью. Эти кости принадлежали не чужакам, а людям из мира горы и моря. После уничтожения мира не всем удалось добраться до бабочки. Многих захватили и увели в рабство чужаки с тридцати трёх небес. Практики смертные стали игрушками и едой чужаков. Одним из главных мест для таких развлечений были 13 небеса. Поскольку на этом континенте родился парагон, большинство практиков мира горы и моря попадало именно сюда, где они становились простым товаром, который покупали чужаки для своих извращённых забав. Среди мертвецов были те, кто умер всего тридцать лет назад. Божественное сознание подсказало Мэнхэу, На тридцати трёх небесах не осталось ни одного живого практика из мира горы и моря. За две тысячи лет их постепенно истребили, а трупы свалили в этом огромном могильнике. Ни на одном из уничтоженных им континентов не было ничего подобного. При виде ямы с мертвецами жажда крови в глазах Манхао стала ещё явственней. Внезапно он понял, что действовал с ними слишком мягко. Он обернулся и указал пальцем на землю, никаких волн не появилось... Вместо этого он изменил естественные законы и проник божественным сознанием в разумы всех чужаков тринадцатых небес. «Даю вам один шанс. Те, кто никогда не убивал практиков мира горы и моря, получат быструю смерть. Вдобавок я не пошлю ваши души в море пламени, вашу судьбу определят ваши же воспоминания». После этих слов небо и земля сдрожали, у чужаков тринадцатых небес закатились глаза, а перед мысленным взором замелькали образы их воспоминания. Они вспомнили всё, что произошло с тех пор, как был уничтожен мир горы и моря. Внезапно убитые ими в прошлом практике вновь ожили и с ненавистью в глазах бросились на них. Чужаки попытались дать отпор практикам из их воспоминаний, но тела их не слушались, отчаянные крики зазвенели во всех уголках тринадцатых небес. На всех тридцати трёх небесах жили чужаки, однако в отличие от практиков получали своё потомство они немного иначе. Самым коротким периодом беременности была половина 60-летнего цикла, самым длинным сотни лет. Поэтому чужаки, рождённые после войны, хоть и не участвовали в сражениях и теоретически могли называться невинными, всё равно присутствовали во время садистских расправ и резни среди практиков мира горы и моря. Манхау холодно наблюдал за поднимающимся над головами чужаков чёрным дымом, его плотность показывала количество убитых чужаком практиков. «На всем континенте не нашлось ни одного чужака, над чьей головой не было бы чёрного дыма. Даже смерть не сотрёт ваши грехи!» С этими словами он взмахнул рукой.